Национальный центр. Шли дни за днями. Как-то незаметно промелькнула зима 1918-1919 года. Наступило лето. Тяжко это было лето. Все туже сжималось огненное кольцо фронтов. Жестокие кровопролитные бои грохотали со всех сторон. На востоке ожесточенно сопротивлялся перешедшим в наступление доблестным советским войскам Колчак. Изрядно потрепанный, но еще не добитый. В его руках оставалась почти вся Сибирь, часть Урала. С юга рвалась к Москве так называемая добровольческая армия Деникина, захватившая в июле-августе 1919 года Харьков, Царицын, Воронеж, Курск. С северо-запада на Петроград двигались полчища генералов Юденича и Родзянки, занявшие в мае и июне Псков, Новру и угрожавшие самому Петрограду. На севере купе с белогвардейцами орудовали войска английских, французских, американских интервентов под командой английского генерала Арунсайда. В их руках были Мурманск, Архангельск. по Походом на Советскую Россию шли 14 государств. К советским берегам тянулись транспорты с войсками интервентов. Шли бесконечные грузы оружия, боеприпасов, снаряжения, которыми империалисты снабжали армии белогвардейских генералов. Не прекращали контрреволюционеры ожесточенной борьбы против советской власти и внутри страны. В своей ненависти к пролетарской революции открыто объединились меньшевики и монархисты, левые эсеры и кадеты. Все они выступали заодно с иностранными дипломатами и профессиональными разведчиками. Один заговор следовал за другим, одна попытка контрреволюционного мятежа сменяла другую. Разгром мятежа левых эсеров и ликвидация заговора Локарта не охладили контролюционного пыла иностранных разведчиков и русской белогвардейщины, не умерили их вражеской активности. Однажды, в конце августа 1919 года, мы возвращались с Аванесовым в заседание Оргбюро ЦК, куда меня иногда вызывали по вопросам, связанным с охраной Кремля. Когда мы поравнялись с комендатурой, и я собрался свернуть к себе, Варлам Александрович решительно тронул меня за локоть. Пройдем-ка ко мне, есть разговор. Оставшись с глазу на глаз со мной в своем кабинете, Аванесов заговорил. Надо решительно усилить охрану Кремля, особенно днем. Подумай об этом, прими меры. Я насторожился. Аванесов говорит неспроста, это ясно. Зря такого предупреждения он не сделает. В чем же дело? А Варлам Александрович неторопливо продолжал. «Видишь ли, в ней самому пока еще не все известно. К нам в ЧК попали нити, которые стягиваются во все более и более тугой клубок. И речь идет о крупном, очень крупном белогвардейском военном заговоре. Сказать пока о составе военной организации белогвардейцев ничего нельзя, но таковая существует, действует, это установлено, и необходимо принять... Всевозможные меры предосторожности, ждать можно всякого. Варлам Александрович напомнил мне обстановку под Питером, со всей очевидностью показывавшую, что наступающие на Петроград белогвардейцы имеют в нашем тылу широко разветвленную шпионскую сеть, снабжающую войска Юденища и Родзянки обстоятельной информацией. «Вспомни», — сказал Аванесов, — «обращение «берегитесь шпионов», подписанное Владимиром Ильичем и Феликсом Эдмундовичем которое было опубликовано в конце мая. Вспомни и вдумайся в его смысл. Кстати, вот оно, я в которое уже раз вчитался знакомые строки. Смерть шпионом. Наступление белогвардейцев на Петроград с очевидностью доказало, что в россии при фронтовой полосе в каждом крупном городе у белых есть широкая организация шпионажа, предательства, взрывы мостов, устройство восстаний в тылу, Убийство коммунистов и выдающихся членов рабочих организаций. Все должны быть на посту. Председатель Совета рабочей крестьянской обороны Ульянов Ленин. Нарком внутдел Феликс Дзержинский. «Как ты знаешь», — продолжал Иванесов, когда я кончил читать, «тогда была раскрыта крупная белогвардейская военная организация во главе с начальником штаба Кронштадтской крепости Буткевичем, готовившей вооруженные восстания. Варлам Александрович, — перебил я Ванессова, — все это я отлично знаю. Только убей меня, Бог, к Кремлю-то вся эта история непосредственного отношения не имеет. И не этот заговор вы имели в виду, когда говорили о необходимости принять особые меры предосторожности. Уж вы не томите, выкладывайте. Чудак ты человек, — рассмеялся, Ванессов. Я же тебе выкладываю, только ты не торопись, не прибивай. Конечно, заговор в Кронштадте и даже в Питере непосредственно Кремлю не угрожает, но нити-то этого заговора далеко потянулись и привели в Москву. Это для меня было новостью, я весь превратился вслух. В тот вечер мы засидели с Варламом Александровичем допоздна, и он подробно рассказал мне о тех данных, которые поступили в ЧК за последнее время. Впервые я узнал, что еще в начале июня, при попытке перехода границы на Лужском направлении, войска Родзянки, занят Псков, подошли к Луге, был убит бывший офицер царской армии Никитенко. При обыске в муштуке папироса обнаружили письмо, адресованное генералу Родзянки, подписанное ВИК. В письме сообщались пароли и опознавательные знаки, по которым войска Родзянки узнают своих при приближении к Петрограду. Из письма было ясно, что в Питере существует широко разветвленная белогвардейская организация, и во главе ее стоит этот самый ВИК. Но кто такой ВИК, как до него добраться, кто входит в состав организации, было неизвестно. Между тем, в эти дни задержали еще ряд офицеров на границе и опять с письмами от таинственного ВИКа. А там, 13 июня, вспыхнул мятеж в фортах «Красная горка» и «Серая лошадь» на подступах к Петрограду, во главе которого стоял бывший царский офицер Ник Людов. И нити опять потянулись к Вику. Питерская ЧК не знала ни сна, ни отдыха, работала, не покладая рук, пока, наконец, Вик не был обнаружен. Под этим именем, как оказалось, скрывался активный кадет Штейнингер. Владелец фирмы ФОС и Штейнингер. Штейнингер и ряд его сообщников были арестованы. В руках ВЧК оказались первые нити крупного заговора. Штейнингер признался, что он является участником контрреволюционной организации, именуемой Национальным центром. Но никого из участников организации, кроме тех, кто уже был арестован питерской ЧК, не назвал. Ниточка оборвалась. Я опять не удержался и прервал рассказ Аванесова. Почему же все-таки нужно принимать меры предосторожности в Москве? Что же у этого самого Вика есть связи в Москве? «Не спеши», — опять повторил Варлам Александрович. «В том-то и дело, что никаких данных об участниках организации в Москве и других городах получить до поры до времени не удалось. А они были, это не вызывало сомнения». Варлам Александрович положил в пепельницу докуренную папиросу, взял новую и продолжил свой рассказ. «ВЧК», — сказал он, — «не успокоилось». С особой тщательностью анализировался теперь каждый сигнал, сопоставлялись и обобщались самые, на первый взгляд, разнородные данные. И результат упорной кропотливой работы чекистов в конце концов сказался, усилия оправдались. В конце июля в одной из деревень Вятской губернии задержали некоего Карасенко, у которого оказалось при себе свыше 900 тысяч рублей деньгами и два заряженных пистолета. Карасенко переправили в Вятку, а оттуда, сочтя дело серьезным, в Москву. Вскоре Карасенко признался, что никакой он не Карасенко, а Крашенников, сын помещика, бывший царский офицер, ныне сотрудник разведывательного отделения Ставки Колчака. Деньги он вез якобы национальному центру. В Москве, как говорил Крашенников, он должен был по паролю передать деньги неизвестному человеку на Николаевском вокзале где была обусловлена встреча. Часть суммы предназначалась для Петрограда Вику. Опять появился национальный центр и опять Вик. Но Вик-то теперь был хорошо известен в ЧК, сидел под стражей. Показания Крашенникова дали новые материалы следствию по делу Вика и его компании. Хуже обстояло дело с Москвой. Крашенников упорно утверждал, что никого из участников национального центра в Москве он не знает, что кроме пароля и явки на Николаевском вокзале ни о чем не осведомлен. Казалось, и эта ниточка готова была оборваться, но упорные чекисты продолжали работу. Благодаря умелым действиям следователей, украшенникова создалось впечатление, что он провел чекистов, что они ему верят и полностью убеждены, что ничего больше сообщить о Национальном центре и его составе он не может. Придя к такому выводу, Крашенников попытался из тюрьмы завязать связь с московскими участниками Национального центра. Он переслал две записки, в которых сообщал, что все благополучно, и просил подготовить различные справки для мужчины лет 25-30, которыми вскоре я рассчитывал воспользоваться. Одна записка была адресована некоему Щепкину, проживавшему в районе Трубной площади, вторая – Алферову. Появились новые нити. Проверка показала, что Николай Николаевич Щепкин являлся в прошлом активным членом Кадетской партии. Еще в августе 1917 года принимал деятельное участие в так называемом «Совещании общественных деятелей», состоявшемся в Москве накануне Московского государственного совещания. Совещание общественных деятелей проходило под руководством бывшего председателя Государственной думы радзянки В его работе участвовали виднейшие русские капиталисты и лидеры Кадетской партии, вроде Рябушинского, Милюкова, Маклакова и других. Уже тогда, в августе 1917 года, оно готовило контроляционный переворот, стремясь установить в России режим единоличной военной диктатуры. Московские общественные деятели были тесно связаны с генералами Алексеевым, Корниловым, Калединым и являлись вдохновителями Корниловского мятежа поднятого реакционной военщиной в конце августа 1917 года. Вот куда потянулись нити, полученные от Крашенникова. 28 августа 1919 года Щепкин был арестован. При обыске у него были изъяты шифры, пленки, многочисленные сводки о численности, дислокации, состоянии советских войск и планах советского командования. Нужно было иметь многочисленную широко разветвленную шпионскую сеть в воинских соединениях и высших штабах Красной Армии, чтобы располагать такими подробными данными, какими располагал Щепкин. Кроме того, у Щепкина обнаружили письма одного из лидеров кадетской партии Астрова и других кадетских главарей, бежавших в свое время из Москвы и находившихся в штабе Деникинской армии в роли политических советников. Общие контр- и организации, именовавшиеся национальным центром, начали проясняться. Выяснилось, что осенью 1917 года, в канун Октябрьской революции, совещание общественных деятелей образовало совет, который продолжал функционировать и после октября. Однако после того, как советская власть победоносно распространилась по всей стране, большинство членов совета, куда входило 30-40 человек, Разбежались кто на юг, кто на восток, организовывать совместно с царскими генералами, иностранными дипломатами, военными и разведчиками мятежи и восстания против советской власти, разжигать в России гражданскую войну. В феврале-марте 1918 года в Москве из остатков Совета совещания общественных деятелей возник так называемый «Правый центр» – кадетская организация, ориентировавшаяся в основном на немцев. Эта ориентация правого центра привела в связи с военным поражением Германии к его распаду. Кроме того, значительная часть кадетов продолжала цепляться за бывших союзников царской России, Англию, Францию, Америку, и с самого возникновения правого центра была против германской ориентировки его руководителей. Между тем, наряду с правым центром в Москве одновременно возник еще ряд контролюционных организаций. Союз Возрождения, созданный кадетами совместно с правыми эсерами и наиболее оголтелыми меньшевиками, и Союз Защиты Родины и Свободы, где преобладало бывшее царское офицерство. Обе эти организации придерживались союзнической ориентации, поддерживали тесную связь с английской, французской, американской миссиями в Москве, откуда получали крупные субсидии. Были они также связаны через специальных курьеров и с командованием белогвардейских армий Алексеева Корнилова-Деникина-Колчака. В Союзе Возрождения верховодили кадеты Кишкин и Шаховской, эсеры Авксентьев и Масалов, меньшевик потресов и другие. Большинство из них в начале 1918 года удрало из Москвы. Союз защиты Родины и Свободы был создан при непосредственном участии нелегально пробравшегося с Дона в Москву эсера Бориса савинкова В мае-июне 1918 года часть кадетов вышла из правого центра и образовала национальный центр. В этот центр вошли Союз Возрождения, остатки совещания общественных деятелей, Союз защиты Родины и Свободы. Образовался блок контрреволюционных сил от крайних монархистов до представителей так называемой демократии, социалистических партий от кадетов до меньшевиков и эсеров, причем каждая из организаций, входившая в национальный центр, сохраняла в то же время свою самостоятельность. Во главе национального центра оказались Щепкин, Струвы, князь Трубецкой, Астров и другие, большинство которых, опять-таки, удрало в 1918 году на юг, и подвязалась к так называемой добровольческой армии Алексеева и Деникина. Оставшиеся в Москве участники национального центра посылали Деникину подробную политическую и военную информацию. Национальный центр имел организации на местах, с которыми поддерживал более или менее регулярную связь через специальных курьеров, преимущественно из бывших офицеров. Ориентация национального центра была чисто союзнической, и связи с представителями Англии, Франции и других держав Антанты поддерживали самые тесные. Ее руководители постоянно встречались с Полем Дьюксом, крупным английским разведчиком, поспешившим удрать из России, как только заговор был раскрыт. В октябре 1918 года в Яссах даже состоялось специальное совещание представителей Антанты с уполномоченными национального центра. Своей задачей национальный центр ставил свержение советской власти и установление личной диктатуры с последующим созывом учредительного собрания. Вот что я узнал в тот вечер и в последующие дни от Варлама Александровича Аванесова и других руководящих работников ВЧК о контрреволюционной организации, именовавшейся национальным центром. Как рассказал Иванов, Национальный центр был причастен к организации контрреволюционных мятежей в Ярославе, Муроме, в Вологде и к целому ряду других контрреволюционных заговоров, раскрытых в 1918 в первой половине 1919 года. Однако бдительность советских людей дружно разоблачавших преступную деятельность заговорщиков, Сплоченность рабочих и крестьян вокруг советской власти, да неусыпная энергия славных чекистов неизменно срывали вражеские замыслы национального центра, связанных с ним контрреволюционных организаций и их англо-франко-американских покровителей. Серьезный удар по национальному центру нанесла перерегистрация офицеров, проводившаяся в Москве в июле-августе 1918 года во время которой полностью был ликвидирован Союз защиты Родины и Свободы. Новым ударом была ликвидация заговора Локкарта и ряда других контрреволюционных заговоров помельче. Однако национальный центр тогда раскрыт еще не был. Сейчас с арестом Штайнингера, Щепкина, след за ними Алферова, генерала Махова и других в руках ЧК наконец оказались данные и о самом национальном центре в целом. Но даже теперь из-за уверток и запирательств схваченных с поличным главарей Национального центра не вся организация была раскрыта. Многое предстояло еще выяснить. В частности, было ясно, что Национальный центр располагает в Москве какой-то военной силой, опираясь на которую он намеревался поднять вооруженный мятеж, приурочив его к наступлению Деникина на Москву. Но какой? Где? Это пока еще не установили. Совершенно очевидно было и то, что заговорщики располагают широкими связями среди бывших царских офицеров, пошедших на службу в Красную Армию в качестве военных специалистов. Обо всем этом свидетельствовали изъятые у Щепкина документы. Его переписка с главарями национального центра, находящимися в штабе Деникина, в которой прямо указывалось на подготовку выступления, оперативные сводки и планы советского командования, И опять конкретных данных было очень мало. Совершенно неизвестен состав контроляционной военной организации, связанной с национальным центром. Никаких списков у Щепкина не нашли, а называть своих сообщников он не намеревался, заявляя, что он больше никого не знает. Военная организация оставалась нераскрытой, продолжала вынашивать свои преступные замыслы. Поэтому и предупреждал меня ваннесов о необходимости усилить охрану Кремля, повысить бдительность часовых. После нашего разговора прошло несколько дней. Я сделал все, что было необходимо, но чувство тревоги не проходило. Плохо, когда знаешь, что рядом притаился свирепый коварный враг, готовый вот-вот всадить нож в спину революции. А кто он и где, попробуй догадайся. Числа 10-12 сентября я засиделся в комендатуре далеко за полночь. Еще и еще раз проверял себя. Все ли сделано? Все ли необходимые меры приняты для обороны Кремля на случай внезапного нападения? Как будто все было в порядке. Ночью в любой момент можно поднять гарнизон Кремля по тревоге. И через считанные секунды Кремль будет готов к отражению любого удара. А днем? Днем хуже. Курсанты на учениях, кто на плацу, на строевых занятиях, кто в Тайницком саду, а кто и вне Кремля, на стрельбище. Днем сразу гарнизон не соберешь, это ясно. А вдруг нападение готовится именно днем? Весьма вероятно. Может, у этого самого национального центра и в Кремле среди военспецов, преподавателей курсов, есть свои люди, которые информировали заговорщиков, что днем на Кремль нападать сподручнее. Все может быть. Надо, пожалуй, отменить на время всякие учения, связанные с выводом курсантов из Кремля. Сказано, сделано. Я решил на завтра же отдать нужное распоряжение. Надо только предварительно посоветоваться с Варламом Александровичем. Глянул на часы. Четвертый час ночи. Пожалуй, Варлам Александрович уже ушел домой поздно. Впрочем, может и не ушел. Попробуем. Я снял трубку и попросил соединить меня с Иванесовым. А Ванесова Соединяю, послышался бодрый голос дежурного верхнего коммутатора. Варлам Александрович был у себя. Павел Дмитриевич, хорошо, что позвонил. Я как раз вернулся с Лубянки и собирался сам тебе звонить. Есть серьезные новости, зайди. Кстати, тебе будет одно поручение. Через несколько минут я был уже в кабинете Аванесова. Варлам Александрович, дымя как всегда и пристально рассматривал какие-то бумаги. Увидев меня, он устало откинулся на спинку кресла и привычным жестом поправил пенсне. Вид у него был до крайности утомленный, но голос звучал бодро, энергично. нус Павел Дмитриевич, новости серьезные. Кажется, мы таки нащупали военную организацию национального центра. И знаешь где? В школе маскировки. У Сучковых? Да-да, не удивляйся, именно у Сучковых. В школе военной маскировки. Школу военной маскировки я знал превосходно. Помещалась она в Кунцево, по соседству с дачей, на которой жил прошлым летом Яков Михайлович с семьей, куда часто ездили Аванесов, Ярославский и другие товарищи. Инициаторами создания школы были офицеры военного времени братья Сучковы, незвурядные специалисты в области военной маскировки. Казались они людьми вполне лояльными, советскими, подлинными энтузиастами своего дела. Один из них, начальник школы, даже был принят в прошлом году в партию. Братья Сучкова при жизни Якова Михайловича неоднократно бывали у него на даче, ходили они иногда и в Кремль, и с обоими я был знаком. Остроумные, порой дерзкие, почти всегда полезные и дельные проекты Сучковых нередко увлекали Николая Ильича и по-двойски охотно помогал в школе. Неужели же эти самые Сучковы оказались такими негодяями, впутались в белогвардейский заговор? А комиссар школы тот что же, просто шляпа. Уж он-то обязан был заметить, выяснить, разобраться. Впрочем, комиссар этот производил впечатление человека весьма легкомысленного. У него был роман с сотрудницей управления делами Совнаркома Озеревской. Интересная женщина лет 28-30. Озеревская жила в Кремле. Муж ее, военный работник, постоянно бывал в разъездах. И Озеревская частенько в его отсутствии обращалась ко мне с просьбой выдать пропуск в Ремль ее знакомому. Это как раз и был комиссар школы военной маскировки. Между тем, Варлам Александрович подробно рассказал мне о событиях минувшего дня. Дело, оказывается, обстояло так. В это утро в Кунцево, в школу военной маскировки, поехала пожилая женщина, инструктор Московского комитета партии, с целью ознакомиться с постановкой партийной работы. Была она там впервые, никого, кроме комиссара, в школе не знала. Ее никто из сотрудников школы и курсантов не знал. Когда она приехала, комиссара на месте не оказалось, он куда-то ненадолго вышел. Она решила подождать, так как не хотела начинать работу, не побеседовав с комиссаром школы. Ждать пришлось в пустом полутемном коридоре. От нечего делать, она начала читать вывешенные на доске объявления, приказы и распоряжения по школе, с трудом разбирая расплывшиеся в полумраке строки. Возле того места, где она стояла, коридор под прямым углом поворачивал вправо, и видеть, что делалось за углом, она не могла, но слышала все. В то же время и ее из-за угла не было видно. Она успела уже два раза прочесть немногочисленные приказы и подумала было отправиться сама на поиски комиссара, как послышались чьи-то шаги и голоса. Сначала она не обратила на это внимания, мало ли кто ходил мимо и разговаривал, но шаги приближались. Собеседники остановились как раз за углом, поблизости от нее, видимо, закуривая, и она невольно прислушивалась. Судя по голосам, беседовали трое. Говорили они негромко, некоторые слова терялись, но и то, что она услышала, ее потрясло. Разговор был примерно таков. — А ты уверен, что они не передумают? — Нет, все решено окончательно. Повторяю, поступаем через неделю. Да и нельзя тянуть. Наши того и жди будут под Москвой. Пора ударить отсюда. Эх и ударим, эх ударим. чиркнул спичка, другая. Раздалась короткая грубая брань. Уже громче прозвучал голос. Спички шведские, головки советские. Пять минут вонь, одну огонь. Собеседники вышли из-за угла. Их было действительно трое. Заметив незнакомую женщину, они на мгновение остановились. Но женщина так пристально разглядывала приказы, столько в ее фигуре было глубокого безразличия ко всему окружающему, что они, молча переглянувшись, быстро прошли мимо. Тогда представительница Московского комитета не спеша последовала за ними. Она умела достаточно хорошо владеть собой и прекрасно понимала, насколько важно выяснить, кто именно вел разговор, свидетелем которого она невольно стала. К ее счастью, собеседники вошли в канцелярию, находившуюся в противоположном конце коридора. Побыв там 2-3 минуты, они вышли и направились на улицу. Не теряя времени, она зашла в канцелярию, сказала, что больше комиссара ждать не будет, некогда, заедет, мол, завтра. И, между прочим, выяснила фамилии симпатичных курсантов, заходивших сюда только что. Затем отправилась в Москву в ОЧК прямо к Дзержинскому. «Завтра с утра», — закончил Варлам Александрович свой рассказ, — «мы их возьмем. Постараемся сделать это тихо, без шума. Но все равно через день-два об аресте станет известно. Придется тогда, по-видимому, курсантов разрушить, школу расформировать». Но тут вот какое дело. Как ты знаешь, в Кусково имеется другая военная школа. Курсанты там, как и в Кунцевской школе маскировки, больше из бывших юнкеров и гимназистов. Надо полагать, что... И они замешаны в этой истории. Школа-то что Кунцевская, что Кусковская друг друга стоят. Придется, как видно, разрушать и ту, и другую. Ну, Кунцевскую-то школу мы хорошо знаем. А вот в Кусково надо провести разведку. Досмотреть, как школа расположена, каковы подходы, где хранится оружие. Советовались мы сегодня с Феликсом Эдмундовичем и решили поручить разведку тебе. Тут требуется глаз опытный, наметанный. Я готов хоть сейчас. Сейчас-то, пожалуй, ни к чему. Надо с утра. Только не вздумай ехать в таком виде. Варлам Александрович кивнул на мою матросскую форминку. Всех перебулгачишь. оденся в штатской. Найдется? Найду. Поедешь, ну что ли, под видом инспектора по библиотечному делу. Проверять библиотеку. Подойдет? Попробую. Попробуй. Завтра с утра зайди ко мне. Заготовим мандат от наркомпроса. И двигай. Наутро, снабженный аршинным мандатом, из которого явствовало, что предъявитель всего Павел Дмитриевич Марков действительно является инспектором библиотечного отдела наркомпроса РСФСР, и ему поручается ознакомиться с работой библиотеки военной школы в Кусково, я выехал на место. Добирался я до Кусково, конечно, на своей машине. 15-20 километров было по тем временам при тех средствах сообщения расстоянием нешуточным. Однако, не доезжая с километра до места, я из предосторожности вылез из машины и пошел пешком. Не мог же, в самом деле, скромный инспектор наркомпроса явиться в школу на навехоньком пакарде Встретили меня в школе, по меньшей мере, неприветливо. Кто такой? Зачем? Причем здесь наркомпрос? Мы учреждение военное. Наркомпрос нам не указ. Поворачивай оглобли». Я старался и так, и сяк. Вы, мол, люди военные, у вас свое начальство. Я не военный, но начальство тоже есть свое. Не выполню распоряжение, попадет на орехи. И я многозначительно махал в воздухе своим мандатом. Наконец уломал какой-то чин в канцелярии и получил разрешение осмотреть библиотеку. В библиотеке я проболтался часа два. Беседовал с библиотекарями, листал каталоги, присматривался к читателям, курсантам школы. Надо сказать, их было не очень много. Книги, как видно, мало интересовали обитателей Кускова. Ничего подобного тому, что услышала вчера инструктор М. Кавкунцева, я не услышал. Впрочем, на это я и не рассчитывал, зато общее впечатление о школе и ее слушателях получил исчерпывающее. Курсанты Кусковской школы – будущие красные офицеры. Ничем не напоминали тех курсантов, которых я превосходно знал, кремлевских. И свои выправки, и дисциплины, и кремлевцы выгодно отличались от здешних курсантов. Они были куда подтянутее, значительно больше походили на кадровых военных, чем слушатели военной школы в Кусково. Но основная разница была не в этом. Не военная выправка бросалась в глаза. Там, в Кремле, были рабочие и крестьяне, простой, открытый, мужественный народ. Здесь – хлыщи, лощеные, манерничающие барские сынки». Как они разговаривали с библиотекарями? Презрительны, сквозь зубы. Наблюдая эту картину, я еле сдерживался. Кулаки так и чесались. За два года советской власти мы уже поотвыкли от этой барской мерзости. А их язык? Не дать не взять старый старорежимное офицерское собрание. То и дело звучали французские слова и целые фразы. Друг к другу они не обращались иначе, как господа, упоминая женщины, говорили «дамы». Через какой-нибудь час-полтора я был сыт впечатлениями по горло. В самом деле думалось, где, как не здесь, зародиться белогвардейскому заговору. И кто только комплектует эти школы, кто за ними следит. Доверили, небось, это дело военным специалистам, айти и стараются по-своему. Караульная служба в школе была поставлена из рук вон плохо. Покончив с библиотекой, я беспрепятственно обошел все здание, разыскал места хранения оружия, изучил расположение постов. Потратив еще некоторое время на осмотр прилегавшего к школе парка и определив наилучшие пути подхода, я вернулся в Кремль и доложил Аванесову о результатах поездки. На этом моя миссия в Кусково окончилась. Тем временем ЧК распутывала все новые и новые нити заговора. Едва я успел вернуться из Кускова, как позвонил Дзержинский. В Кремле на курсах есть два преподавателя. Один строевик, бывший капитан, другой инструктор по тактике из генштабистов. Знаю таких. Тем лучше. Обоих немедленно арестуйте и припроводите в ЧК. Слушаю. Положив трубку, я велел вызвать сначала капитана. Через несколько минут ко мне в кабинет вошел высокий худощавый блондин с умным энергичным лицом. Сделав несколько шагов от порога, он вытянулся и четко отрапортовал. Явился по вашему приказанию. Выправка у него была превосходная. Сразу чувствовался опытный кадровик, настоящий командир. От всей его подтянутой фигуры так и веялось силой и мужеством. Такого жаль. И чего ввязывается? Впрочем, сам виноват. Не повышая голоса, я спокойно произнес. Сдайте оружие, вы арестованы. Ни один мускул не дрогнул на его лице, только щеки вдруг залила смертельная бледность. Он молча отстегнул нагану и протянул его мне рукояткой вперед. Затем также молча сделал два шага назад и застыл в положении смирно. Я вызвал ожидавших за дверью курсантов, и капитана увели. Спустя некоторое время явился второй генштабист. Когда объявил, что он арестован, руки у него затряслись, губы задрожали. Товарищ комендант, пощадите, ради Христа, все скажу, ей-богу, сам скажу, я не виноват, запутали. Этот был противен, он и лгал, изворачивался, подлечил, мерзость, а не человек. Прошло еще дня три, и меня вызвал к себе Дзержинский. Готовь людей, сегодня в ночь приступаем к разоружению национального центра. Сколько надо, Феликс Эдмундович? Дашь человек 100 хватит. Я было собрался сам вести курсантов, но Феликс Эдмундович категорически запретил. Твое место сейчас в Кремле. Пока операцию не кончен, никуда не на шаг, ясно? Как недосадно было сидеть в такой момент в комендатуре, спорить не приходилось. Впрочем, вся операция прошла на редкость гладко, без сучка и задоринки. Никто из заговорщиков серьезного сопротивления не оказал. Военные школы были разоружены без единого выстрела. Активные участники заговора из числа слушателей и преподавателей школ арестованы. В ту же ночь чекисты арестовали всю головку военно-повстанческой организации вместе с ее руководительным полковником Ступиным. У полковника Ступина изъяли при обыске ряд документов, полностью раскрывавших контролюционные планы заговорщиков. Были обнаружены в частности проекты приказов о выступлении и воззвании к населению, написанные Ступиным совместно со Щепкиным. Нашли оперативную схему мятежа. Аванесов велел потом самому Ступину перенести ее на кальку и как-то показывал мне. Выступая в конце сентября на московской общегородской партийной конференции, Дзержинский докладывал. В результате усиленной работы нам удалось открыть не только главарей, но ликвидировать всю организацию, возглавляемую знаменитым национальным центром. Председатель национального центра Щепкин был захвачен, когда принимал донесение от посла Деникина. Затем мы напали на след военной организации, состоящие в связи с национальным центром, но имевшие свой собственный штаб добровольческой армии Московского района. Этот военный заговор также удалось ликвидировать. Арестовано около 700 человек. Как только заговорщики оказались за решеткой, они начали поспешно выдавать друг друга, боясь опоздать, не поспеть за своими сообщниками. «Слюнтяи», — говорил презрительно о них Аванесов, «мало того, что мерзавцы, еще и слюнтяи, ничтожество. Никаких принципов, никаких убеждений, топят один другого с головой, изворачиваются, наговаривают друг на друга, лишь бы спасти собственную шкуру Национальный центр намеревался осуществить вооруженный переворот в середине сентября 1919 года, в тот момент, когда Деникин собирался предпринять форсированные наступления на Москву, Юденич на Петроград. Участники контроляционной военной организации, которые, как оказалось, регулярно получали жалования, вот куда шли деньги, поступавшие от англичан, французов и прочих союзников, от Колчака и Деникина, должны были встать во главе ударных отрядов. У них уже были намечены командиры рот, батареи, полков, даже дивизий. Только ни дивизии, ни полков, ни даже рот не было. Заговорщики предполагали начать выступления в Вишняках, Кунцево и Волоколамске, отвлечь туда силы, а затем уже поднять восстание в самом городе. Штаб мятежников разбил Москву по Садовому кольцу на секторы. В первую очередь предполагалось захватить Садовое кольцо установить по кольцу пулемет и артиллерию, устроить баррикады, чтобы изолировать центр от районов и повести наступление на Кремль. Все это было наглядно изображено на схеме, составленной Ступиным. Национальному центру и военно-повстанческой организации не удалось осуществить свои замыслы. 23 сентября 1919 года в газетах было опубликовано обращение ВЧК ко всем гражданам Советской России. Всероссийская чрезвычайная комиссия, говорилось в обращении, разгромила врагов рабочих и крестьян еще раз. В то время как Советская Республика билась на всех фронтах, обложенная из суши и с моря ратью бесчисленных врагов, предатели народа, наемники иностранного капитала в тылу, точили уже свой нож людоеда, чтобы зарезать пролетариат, напав на него врасплох сзади. Притаившись, как кровожадные пауки, они расставляли свои сети повсюду, начиная с Красной Армии и кончая университетом и школой. Сейчас, когда орды Деникина пытаются прорваться к центру Советской России, шпионы Антанты и казацкого генерала готовили восстание в Москве. Как в свое время на Петербургском фронте они сдали Красную Горку и чуть было не сдали Кронштадт и Питер, так теперь они пытались открыть врагу ворота на Москву. Они очень торопились, эти негодяи. Они даже подготовили органы власти на случай своего успеха. Их продавшийся англичанам национальный центр должен был бы вынырнуть на поверхность, как только генеральская заговорщицкая организация взяла бы Москву. Но изменники и шпионы просчитались. Их схватила за шиворот рука алюциального пролетариата и сбросила в пропасть, откуда нет возврата.